— сказали ребята. — Ты врачов сын? — Тебя не заругают, что ты с нами? — Причем тут заругают, — обиделся я. — Теперь весь народ равный. Высокий скуластый дружинник по фамилии Ухорсков подошел ко мне. — А ты чем хочешь быть, когда вырастешь? — спросил Ухорсков. — Тоже доктором? «Я хочу быть матросом революции», — сказал я. «Хорошее дело», — сказал Ухорсков. «А я мечтаю летчиком». Пришел комиссар Чубарьков. Мы давно не видались с ним, и оба обрадовались. «Ого! Подрастаешь, поколение», — сказал комиссар, ласково оглядывая меня. «Ну что, папан с фронта пишет?» И мы пошли выселять. К моему ужасу и конфузу выселяемые буржуи оказались близкими родными, Таи Опиловой. И сейчас Тая сидела здесь же на сундуке. Я ощутил минутное замешательство. Тая смотрел на меня с презрением, негодованием, укоризной